Глава 57 Лен, не могла написать раньше, только что вернулись с ярмарки в Троныше. Жаль, что у тебя не получилось с нами поехать. Обидно. Ну что делать? Там сегодня людей было несколько тысяч. Кстати, впервые посмотрела, как твой герой работает и как общается с народом. Со всеми легко знакомится, болтает, фотографируется. Дико популярный. Да, я это видела уже не раз. Он, конечно, просто питается вниманием. Это его батарейки. Как и я. Так что переборщить с вниманием к нему невозможно. Целый роман о нем. Единственное, что нельзя, это чего-то от него требовать, кроме того, что он сам дает. Да, это я тоже вижу. Но пока он дает столько, что через край. И, конечно, ему тесно в Сербии. Долго ли он будет в амплуа, героя-любовника? При таком масштабе нужна Россия. Она и нам нужна. У нас есть слово, оно не зависит от возраста и кондиции, а у него внешность и обаяние. Но ты меня понимаешь, это не проходная фигура. Ну да, понимаю. Это не мой тип. Он легкий, а я не ищу легких путей в жизни. Море обаяния, причем искреннего. Он взамен получает так нужное ему обожание. Актер до мозга костей. И еще политики такие бывают. Не в России, конечно. Скажу даже кощунственно, это тип АМ. Он тоже в первую очередь актер, а потом уже звезда и все остальное. «Вот теперь вижу сходство!» Говорят, всю жизнь женщина выбирает одного и того же мужчину. Немцов, кстати, таким был. Я помню, брала у него интервью, когда он еще был вице-премьером. «Обаяние!» «Как будто он прямо тобой увлечен И совершенно искренне! Он словно питался твоим обожанием!» «Конечно, женщины падали пачками!» «Это пока все совсем мрачно не стало!» Тогда и он стал мрачен, и это ему не шло. А я последний раз Немцова видела как раз на дне рождения УАМ. Даже перекинулась с ним парой слов. Он куда-то спешил, да и уже был невесел. А потом только просила Колю Ускова за меня цветы отнести. «Ты, кстати, с Усковым знакома?» «Понаслышке». «Тань, я понимаю все просходство типов. Тут даже ситуация до боли повторяется. Звонит, болтает, а потом вдруг резко. все, эфир». А ты включаешь телевизор, а там то ли утреннее включение, то ли здесь и сейчас.